Доходный дом Фёдорова, построен в 1879 году архитектором Вениамином Егоровичем Стукеевым на улице Марата, дом 20. Большой доходный дом по улице Марата номер 20 имел три двора, и в глубине третьего слева стоял маленький флигель в два или три этажа, весь окружённый, как венком, поленницами распиленных и расколотых дров. доходивших до уровня окон первого этажа и как водится сверху укрытых от дождя и злоумышленников кусками толя и старого железа. Слева у подножия лестницы была разбухшая от сырости, обитая мешковиной дверь, видимо, бывшей дворницкой. Когда дверь отворялась, нужно было ещё спуститься по ступенькам вниз в небольшую комнату, которая служила одновременно прихожей, столовой и кухней. Сюда же выходили двери двух комнат и уборный. Воздух в квартире был сырой и спёртый, от дров. Было всегда холодно. Придя в этот дом впервые, я в смущении и недоумении остановилась на пороге. Может ли быть, что в такой убогой квартире живёт профессор Ленинградского государственного университета, известный учёный Владимир Яковлевич Проб. Хозяин появился на пороге, очень любезно начал снимать с меня пальто и по узкому коридорчику, где двоим было не разойтись. Я вошла вслед за Владимиром Яковлевичем в его кабинет. От смущения я не смела даже оглядеться. Бросились в глаза лишь окно в ровин с дровами и большой старинный письменный стол без обычного беспорядка бумаг, пустой. Справа от него стояло обтянутое синим бархатом старенькое кресло. Хозяин добочной хозяин сразу же усаживал гостя. Комната тоже была очень узкой. В дворовом флигеле бывшего доходного дома до 1960 года прожил выдающийся советский филолог Владимир Пропп, чья знаменитая работа Морфология волшебной сказки стала одним из основных исследований фольклористики и структуры народных преданий. И с большим успехом переиздаётся до сих пор. Полвека назад, в 1910-х, с парадного, в отличие от пропов входа, заходил сюда 35-летний театральный критик Юрий Беляев, сотрудник газеты «Новое время». В этих стенах публицист писал свои страстные и язвительные обзоры на спектакли, которых с неизменным любопытством ждал весь столичный свет. Тогдашний директор императорских театров, князь Сергей Волконский, на которого в новом времени регулярно выходили карикатуры, не налёбливал Беляева. Редко в чём так ярко проявляется культурность и воспитанность, как в критике. И какую ужасную картину представляла наша театральная критика в Петербурге. Но тогдашний законодатель — новое время. По музыке Иванов, по драме Юрий Беляев. Эти два столпа русской газетной критики никогда не говорили об искусстве. Они говорили о чём-то другом по поводу искусства. Были суждения, которые могли быть понятны только в связи с какими-то закулисными трясками. Это были не критики, а какие-то загадочные картинки. Воз княжество моё, можно сказать, было им поперёк горла. Меня называли в рецензиях сиятельный лектор. О, рот людской!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 В те же 1910-е годы в доме на Николаевской 20, ныне улица Марата, расположился союз драматических и музыкальных писателей, созданных для защиты авторских прав. Концентрация творческих лиц увеличилась. Театральные страсти кипели уже не только в квартире, мотавшегося между спектаклями и редакцией Беляева. Здание, однако, продолжало жить жизнью обычного доходного дома. По чёрным лестницам сновали слуги, сменялись арендаторы квартир, на первом этаже открывались конторы и магазины. И в этом малом мире были свои скандалы. Газеты описывали одно из происшествий. Владелец часового и ювелирного магазина в доме номер 20 по Николаевской улице Богданов сделался жертвой дерзкого грабежа. В магазин вошёл прилично одетый молодой человек, И попросил показать серебряные часы. Едва успел Богданов разложить перед покупателем несколько штук, как неизвестный ударил Богданова по голове палкой, схватил трое часов и выскочил на улицу. Непотерявшийся Богданов бросился за грабителем, но дверь магазина, открывающаяся внутрь, оказалась заколоченной палкой в её дугообразную ручку. Пока собрался Богданов выбраться на улицу чёрным ходом, Грабителя и след простыл. Через полвека путь бежавшего через чёрную лестницу во двор несчастного ювелира привёл бы прямо к никозистному полуподвальному жилищу университетского профессора Проппа. Сын раскулаченных зажиточных крестьян и выпускник Петроградского университета Владимир Проп в 33 года получил одобрение литературоведческого сообщества опубликовав «Морфологию волшебной сказки» и продолжил исследования, захватившие его тематики. А в 1930-х годах ученый вернулся в родные стены Альма-Матер. В 1938 году 43-летний Владимир стал профессором филологического факультета Ленинградского государственного университета. К этому времени жизнь его уже была связана с его второй супругой Елизаветой Яковлевной, преподававшей там же английский язык. Родился сын Михаил, будущий гидробиолог. Появилось и жилье. За пропом числилась отдельная квартира из четырех комнат. О том, что комнаты клетушки, а квартира в полуподвале не упоминалось. О том, как страдал Владимир Яковлевич в квартире на Марата, можно только догадываться. На работе ни он, ни Елизавета Яковлевна ни на что не жаловались. До революции на месте нынешней Желплощади Пропов была швейцарская. Когда-то в этой каморке обитал солидный пожилой слуга. Как правило, швейцаров отбирали из наиболее обходительных дворников или из отставных солдат. В его обязанности входила чистка парадной лестницы, встреча жильцов и их гостей. хранение ключей и исполнение разнообразных поручений. Возможно, не раз он нехотя поднимаясь с постели посреди ночи, шёл встречать припозднившегося после очередного спектакля театрала Юрия Беляева. Теперь же бывшую швейцарскую требовалось превратить в квартиру для семьи с маленьким ребёнком. Стенами стали книжные полки. Ими отгородили комнату сына кабинет с окном, упирающимся в стену, и общую залу, служившую одновременной кухней и спальней и гостиной. Несмотря на стесненные условия, дом Проппо был всегда открыт для его студентов, которые обсуждали здесь не только свои филологические исследования, но и книги, и музыку, которую Владимир ставил выше всех прочих искусств. В своём крошечном кабинете, отдыхая от научной работы, Проп садился за чудом поместившееся между книжными стеллажами чёрное пианино и играл Баха, Моцарта, Бетховена и Шуберта. Полуподвал Пропа был всегда наполнен молодёжью. Аспиранты еженедельно приходили сюда отчитываться о проделанной работе. По окончании собеседований гостей приглашали к чаю. Время было тяжёлое, жили ещё на продовольственные карточки. Мы, конечно, отказывались, но гостеприимные хозяева так настаивали, что уйти было невозможно. За столом продолжались разговоры о науке, об университетских делах. Елизавета Яковлевна принимала активное участие в этих беседах. Когда я впервые попала в это тесное жилище, меня поразило ощущение не то, чтобы бедности, но во всяком случае малообеспеченности его хозяев. Мне казалось, что на профессорскую зарплату можно было бы жить побогаче. Только много позднее, от жены Владимира Яковлевича, ставшей уже вдовой, я узнала, что профессорская зарплата шла не только на семью, но и на помощь двум дочерям от первого в браке, и на содержание больной сестры, и на воспитание племянника. Гонорары... но в пору, о которой идёт речь, его книги выходили в издательстве Ленинградского университета, не платившего авторам ни копейки. Но, как кажется, Владимир Яковлевич не страдал от общности быта. Наука заменяла ему всё, кроме родственных и дружеских связей. Студенты любили своего увлечённого делом доброжелательного профессора, вокруг которого сгущались тучи. Коллеги по кафедре осуждали кабинетного фольклориста за то, что тот ни разу не бывал в настоящей экспедиции, а пресса разносила обои его монументальных трудов. К морфологии добавились ещё и исторические корни волшебной сказки, вышедшие в 1946 году. Изыскания учёного объявили антимарксистскими. Книги раскетиковали за насаждение религиозных и мистических идей. А Проб стал жертвой борьбы с космополитизмом. В стенах этого дома профессор переживал свою пятилетнюю опалу. Политическая кампания по борьбе с космополитизмом, проводившаяся в 1948-1953 годах, была направлена в основном против советских евреев, обвиняемых в низкопоклонстве перед Западом и антипатриотических настроениях. Коллеги Проппа, ленинградские филологи евреи Виктор Жермунский и Борис Эхенбаум, которые когда-то одобрили морфологию волшебной сказки, запустив карьеру Владимира, лишились работы. Другие лингвисты, Исаак Нусинов и Григорий Гуковский, были арестованы и погибли в тюрьме. Сам Проп происходил из семьи поволжских немцев. что также способствовало травле, в которой участвовали и некоторые его бывшие студенты. Учёного перестали печатать. Здесь, в своём крохотном тёмном кабинете, не надеясь на публикацию, но безмерно увлечённый работой фольклорист в течение 10 следующих лет готовил свой третий масштабный труд. Русские героические эпосы. Нас поражали его мужество и стойкость. Какими духовными силами надо было обладать, чтобы продолжать так упорно работать под градом незаслуженных обвинений? Может быть, ему в это трудное время помогали своим примером образы русских богатырей? Владимир был поглощён делом своей жизни. С годами он открывал всё большую глубину народной культуры, черпал силы в связи между природой и человеком. Студенты замечали и профессиональные чудачества профессора, всю жизнь посвятившего изучению древних суеверий. «Прощаясь, я однажды подала Владимиру Яковлевичу руку через порог». «Что вы делаете?» — закричал он даже в каком-то ужасе. «Вы же фольклорист, а подаете руку через порог». И добавил назидательно. «Если мы забыли или не знаем смысл этого запрета, совсем не значит, что в нем нет смысла». Народ тысячелетиями вырабатывал эти запреты и видел в них глубокий смысл. Конечно, он был прав. Порог граница между домом и миром, а значит и опасная зона, где уже нет полной защищённости. А можно увидеть в таком прощании через порог и жест небрежения. В другой раз я при Владимире Яковлевиче хотела разрезать ножницами завязанную двумя узлами верёвочку на пакете. Владимир Яковлевич решительно отобрал у меня ножницы и сказал: "Вы же замужняя женщина, разве можно резать узлы? Женщина должна их развязывать". И опять он глубоко понял мудрость этого запрета. В семейной жизни необходимо терпение. С годами Владимир Яковлевич стал по телефону поздравлять меня с 22 декабря, когда солнце поворачивает на лето, а зима на мороз. Состояние здоровья Владимира Яковлевича во многом зависело от этих дат. Он чувствовал себя гораздо лучше, когда дни начинали нарастать. К концу 1950-х Проб обрел заслуженное признание и в советской, и в международной фольклористике. За 10 лет до своей смерти 65-летний ученый получил просторную профессорскую квартиру на Московском проспекте. И был назначен заведующим кафедре. Пол подвал Намарата, бывшая швейцарская, видевшая полную взлётов и падений карьеру знаменитого филолога, попрощался со своим прославленным жильцом.